От автора. «Самый большой в Британии дурдом, черт бы его побрал». Так написал на воротах Блэчли Парк охранник. И в глазах многих БП эпохи Второй мировой действительно больше походил на сумасшедший дом или какой-то странный университет, чем на сверхсекретное криптоаналитическое учреждение. Дешифровщики то бросали в озеро чайные кружки, впав в задумчивость, То разъезжали на велосипедах, натянув противогазы во избежание сенной лихорадки, то играли в лапту среди деревьев в парке, а еще загорали на лужайке, в чем мать родила, и смеха ради въезжали в корзине для белья прямо в открытые двери туалетов. Учитывая явную тенденцию БП вербовать книжных червей чудаков, парк предсказуемо воспринимался как сборище эксцентриков. Администрация БП невероятно снисходительно относилась к странностям подчиненных. Образно говоря, никто не пытался втиснуть четырехгранные втулки в круглые гнезда. В результате эти люди великолепно справлялись с практически невыполнимыми задачами. А ведь союзники вполне могли проиграть войну, если бы не достижение тех, кто кропотливо взламывал закодированные энигмой сообщения. При том, что в странах гитлеровской коалиции, где эти машины использовались для шифрования, считалось, что взломать шифры энигмы невозможно. Во всяком случае, война наверняка продлилась бы куда дольше и стоила бы намного большего числа человеческих жизней. Еще до объявления войны британская разведка завербовала нескольких преподавателей Оксфордского и Кембриджского университетов, поручив им взломать Энигму. В своем труде они опирались на достижения гениальных польских криптоаналитиков Мартина Раевского, Ежи Ружицкого и Генрика Зыгальского – Именно благодаря начальным прорывам поляков в этом направлении стал впоследствии возможен успех Блетчли парка Первые криптоаналитики БП вербовали пользовавшихся их доверием университетских друзей и знакомых. Позже новых служащих начали искать в женских колледжах и бюро секретарских услуг. И постепенно разрозненная организация, изначально разбросанная по нескольким баракам, превратилась в настоящую разведывательную фабрику, где трудились тысячи людей. В определении своей государственной политики Черчилль в значительной степени полагался на полученные из БП разведданные. Посетив усадьбу в сентябре 1941 года, он похвалил дешифровщиков за работу и молчание. Безусловно, кое-какая информация по БП все же циркулировала. Дневники военных лет и мемуары свидетельствуют, что работникам случалось негласно обмениваться новостями, касавшимися их друзей и близких. Однако внешняя безопасность оставалась непоколебимой. Страны гитлеровской коалиции так и не узнали, насколько обстоятельно Британия читала их почту. Время секретности брало свое. Болезни, выгорания и нервные срывы были обычным делом среди сотрудников БП. Для борьбы со стрессом организовывались культурные мероприятия. Пусть шифровщики и не собирались после работы в литературном кружке безумных шляпников, чтобы обсудить «Унесенных ветром» – бестселлер того времени, о котором продолжали спорить и в сороковых годах, и не выпускали еженедельно анонимный юмористический листок, однако в парке ставили любительские спектакли, проводили шахматные турниры, устраивали музыкальные ревью, занимались шотландскими танцами и многим другим. Служащие усердно трудились и усердно развлекались. А ветераны парка вспоминали, что нашли там непредубежденность, которой катастрофически не хватало в обычной жизни того времени. Женщины пользовались таким равенством с коллегами-мужчинами, которого во внешнем мире им предстояло добиться лишь спустя годы, а то и десятилетия. Гомосексуалы, как правило, негласно признавались и принимались, Люди, которым сегодня поставили бы диагноз расстройства аутистического спектра, спокойно работали, не будучи вынуждены скрывать свою нейронетипичность. Хотя служащие БП временами и шокировали военнослужащих небрежностью нарядов, выбором выражений и фамильярным обращением на «ты», во многих отношениях Блэчли Парк был истинным воплощением толерантности. Озла Кэндалл Немного измененный портрет реально существовавшей Озлы Беннинг, искрометной красавицы, наследницы крупного состояния. Рожденная в Канаде, во время войны она работала переводчицей в четвертом корпусе и несколько лет была девушкой принца Филиппа. Я дала своей Озле другую фамилию из уважения к еще здравствующим детям Озлы Беннинг. Настоящая Озла не попала под бомбы в кафе де Пари, Уже успела выйти замуж к тому моменту, когда ее бывший парень женился на принцессе Елизавете и после войны была женой дипломата, а не журналисткой. Но я верно воссоздала общее течение ее жизни, возрождая на страницах книги мою озлу. Одинокую дочь, то и дело выходившей замуж великосветской матери, которая действительно постоянно сохраняла за собой номер в кларидже, неугомонную зачинщицу – сумевшую вернуться в Англию при помощи краденого авиабилета вместо того, чтобы переждать войну в Канаде, холеную дебютантку, которая была рада испачкать руки, собирая Харри Кейны, прежде чем попасть в Блэчли-парк благодаря свободному владению немецким. С принцем Филиппом ее познакомила в начале войны подруга и такая же, как она сама, крестница лорда Маунтбеттена, Сара Нортон. И вскоре они с Филиппом стали неразлучны. Филиппа и Озлу связывали похожее детство, обеспеченное, но одинокое, и склонность к шуткам и розыгрышам. Принц подарил ей свой флотский значок, вывозил ее в свет, когда бывал в городе, и писал ей из плаваний. Ближе к концу войны они постепенно разошлись. Судя по всему, примерно в то же время юная принцесса Елизавета привлекла внимание Филиппа на рождественских выходных, исполнив роль Алладина в устроенном в Виндзорском замке благотворительном спектакле. Он чуть было не пропустил это выступление, поскольку валялся в кларидже с гриппом. Невозможно узнать, действительно ли принесенная присяга способствовала отчуждению озлы и Филиппа, и возникли ли у Озлы трудности в БП из-за семейных связей принца. Но остается фактом, что в начале войны происхождение Филиппа Греческого вызывало много вопросов. Впоследствии Озла Беннинг была недолго помолвлена с одним проходимцем, но в конце концов стянула с пальца подаренное им кольцо с изумрудом, бросив «Да и зеленые камни я терпеть не могу». Она вышла замуж за Джона Патрика Эдварда чандаса Хенекера Мейджора, офицера стрелковой бригады, получившего военный крест за свои подвиги в чехословацком партизанском отряде. В последующие годы Он служил в Министерстве иностранных дел и стал восьмым бароном Хеннекером. Он и Озло действительно отобедали с принцессой Елизаветой и принцессой Маргарет незадолго до королевской свадьбы. Похоже, предполагалось, что Озло посоветует невесте, как обращаться с будущим мужем. Увы, мы понятия не имеем, обсуждалось ли это за канапе, и если да, то как именно. Лорд Хеннекер однажды с иронией заметил, что таблоиды Периодически пытаются раскопать компромат на давнюю дружбу его жены с герцогом Эдинбургским, который впоследствии стал крестным отцом первенца Озлы. Любой, кто интересуется настоящей Озлой, должен прочитать книгу «Дорога к станции Икс». Это воспоминание ее подруги Сары Баринг, урожденной Нортон, о времени, которое они провели вместе в Блэчли парке. Оттуда я позаимствовала для Озлы Кэндл много хлестских фраз и опасных розыгрышей Озлы Беннинг. бет Финч. Вымышленный сплав из двух реальных женщин. Имя одной неизвестно. Это дешифровщица, которая вроде бы пережила нервный срыв после того, как распался ее роман с женатым коллегой ПБП. В результате ее отправили в лечебницу для душевнобольных из опасения, что в своем разбитом состоянии она может разгласить секретную информацию. Вторая женщина, благодаря которой сложились образы рабочей достижения, Бет, Мэвис Ливер, одна из звезд Блэчли Парка. Мэвис завербовали в БП, когда ей еще не исполнилось двадцати, и там она присоединилась к дивам Дилли. Все рабочие успехи, Бет, расшифровка фразы «сегодня день минус три», приведшая к победе у мыса Матапан, крип, содержавший одни лишь буквы «Л», взлом Абверовской энигмы – Позаимствована из перечня заслуг мэйвис Ливер, одной из немногих женщин-криптоаналитиков Блэчли Парка. В романе я наделила ее заслугами вымышленную героиню, поскольку не хотела намекать, будто бы одна из величайших легенд БП попала в психиатрическую лечебницу. На самом деле она вышла замуж за столь же блестящего дешифровщика из шестого корпуса и служила в БП до самого конца войны. К сожалению, мне не удалось выяснить дальнейшую судьбу служащей парка, заключенной в клинику в результате нервного срыва. Клокуэлл, как и учреждение в заливе Киллоран, вымышлены, но клиники такого рода существовали, и туда попадали не только душевнобольные, но и мешавшие кому-то в своей семье женщины. К сожалению, в то время проводилось множество лоботомий. В конце концов, эту операцию запретили, признав ее варварской с медицинской точки зрения, но не прежде, чем были искалечены тысячи пациентов. Вероятно, самой известной ее жертвой стала Роза Мари, сестра американского президента Джона Ф. Кеннеди, страдавшая задержкой умственного развития. В 23 года ей сделали префронтальную лоботомию, пытаясь устранить приступы ярости, которым она была подвержена. Оставшиеся 60 лет жизни – Она провела в стенах психиатрической клиники, доведенной до умственного уровня двухлетнего ребенка. МАП – вымышленный персонаж, олицетворяющий многочисленных рабочих пчелок БП. Такие женщины происходили из всех слоев общества. Среди них были и продавщицы, и дочери лордов. Они расшифровывали сообщения на тайпаксах, сортировали документы, обслуживали бомбы и выполняли множество других задач. Кому-то эта работа казалась скучной, кому-то увлекательной, но в целом в своих воспоминаниях они тепло отзываются о дружеских и равных отношениях в Блэчли-парке. Хотя лишь немногие женщины работали на высших уровнях управления и криптоанализа, оплатили им, как правило, меньше, чем занимавшим похожие должности мужчинам, все же в БП мнение женщин имело вес, и после войны многим недоставало былого духа товарищества, и чувство общей цели. Оба мужа Мап тоже вымышлены Образ Фрэнсиса Грея вдохновлен поэтами Первой мировой, такими как Уилфред Оуэн и Зигфред Сасун, которые увековечили в своих стихах ужасы окопной войны и утрату душевной чистоты. Фигура Майка Шарпа — мой поклон трудолюбивым инженерам королевских ВВС, благодаря которым бомбы не прекращали свое гудение. Мысль о том, что муж и жена могли, сами того не зная, одновременно работать в блетчли парке и не рассказали об этом друг другу впоследствии, может показаться сюжетным ходом, достойным разве что мыльной оперы. Но такие случаи действительно известны, причем не один и не два. Были семейные пары, которые поняли это спустя десятилетия совместной жизни. Образ Гарри вобрал черты двух дешифровщиков блетчли парка Первый, работавший в четвертом корпусе Моррис зарп имевший мальтийские, арабские и египетские корни, потомок известных лондонских банкиров. Не желая стирать этого человека из истории БП, я включила его в роман в качестве кузена Гарри. Второй – Кит Бейти, блестящий математик из шестого корпуса, который работал с Мэвис Ливер и влюбился в нее над роддами и крибами. В итоге они поженились. Подобно Гарри и многим другим мужчинам СБП, Кит испытывал острое чувство вины из-за того, что не может отправиться на передовую. В конце концов, он добился разрешения записаться в морскую авиацию, где и провоевал недолгое время, прежде чем вернуться к взлому кодов. Окружающие часто открыто порицали работников блетчли парка поскольку незнакомцам и неосведомленным о деталях родственникам казалось, что эти здоровые мужчины попросту не желают воевать. а последние не могли разглашать подробности своей службы. Большинство других упомянутых в романе людей, связанных с Блетчли Парком, существовали в действительности. Маргарет Рокк, Сара Нортон, мисс Синьерт, капитаны Деннистон и Трэвис, Эйса Брикс, Майкл Коэн, Олив Нокс, Иэн Флеминг, позже прославившийся как автор книг о Джеймсе Бонди. В своем отделе в военно-морской разведке он отвечал за связь с БП. а также Валери Глазбороу, который предстояло стать бабушкой Кейт Миддлтон. Аллен Тьюринг, один из величайших умов XX века, был звездой восьмого корпуса. Впоследствии он вошел в историю благодаря своему научному вкладу в область информатики и искусственного интеллекта. В 1950-х годах его привлекли к ответственности за гомосексуальность и приговорили к химической кастрации – чудовищная несправедливость, за которую британское правительство впоследствии принесло извинения. Вскоре после этого Тьюринг умер от отравления цианидом. Вероятно, это было самоубийство. Дилли Нокс, один из эксцентричных гениев парка, был известен рассеянностью, подходом к взлому кодов в духе Алисы в «Стране чудес» и привычкой набирать в команду только женщин. В отличие от начальников других корпусов Он не считал, что служащих нужно держать в неведении и утверждал, что подобное отношение вредит работе криптографов, которые в значительной степени полагаются на Крибы. Поэтому работавшие у него дамы оказывались, как правило, лучше осведомлены о природе своей работы, нежели их коллеги из других корпусов. Из-за прогрессировавшего рака Ноксу пришлось выйти на пенсию в середине войны, но он до самого конца работал на дому. По слухам, занимался советскими шифровками. Ключ от стенного сейфа в его библиотеке в Коумсвуд так и не был найден после его смерти. Вот я и попробовала предположить, что же могло таиться за той дверцей. Может показаться маловероятным, но в Блэчли-парке действительно орудовал предатель, передававший во время войны сведения Советскому Союзу. Джон Кернкросс работал в четвертом корпусе а затем в Ми-6 и послужил прототипом для образа Джайлза Талбота, рыжеволосого индивидуалиста, убежденного, что Великобритании недостаточно делиться информацией с русскими союзниками и взявшего на себя задачу переправить сотни расшифровок из БП своему связному на стороне СССР. Сделать это было относительно просто, как указывает в романе Озла, поскольку охрана не обыскивала выходящих со смены служащих да и как можно организовать ежедневный обыск тысячи людей в поисках крохотных бумажек. Власти раскрыли шпионскую деятельность Кернкросса лишь несколько лет спустя, когда он уже жил за границей, поэтому он не был привлечен к ответственности. До конца жизни он считал себя патриотом, а не предателем, утверждал, что своими действиями спас жизни тысяч советских людей, и отрицал, что после войны продолжал передавать в СССР разведданные. Правда, в Ми-5, Ми-6 и Министерстве иностранных дел сидели и другие советские агенты. Например, в 1960-х годах на высшем уровне британской разведки была раскрыта организация, известная как «Кембриджская пятерка». Эту группу англичан завербовали еще во время их учебы в университете. Некоторые из них бежали в Советский Союз и остались там, другие заключили сделку с властями. К суду не привлекли никого. Уже давно утверждается, что помимо Кернкросса и прочих, чьи имена известны, существовали и другие советские агенты. Вот я и создала Джайлса Талбота в попытке заполнить эту пустоту. Предполагается, что его разоблачение в финале романа – побуждает соответствующие органы к расследованию, которое в итоге приведет к раскрытию кембриджской пятерки. Во время войны русские использовали собственные методы шифрования, но также экспериментировали с трофейными энигмами. После войны они даже нашли способ сделать такое шифрование более надежным. Как обычно, ради сюжета я позволила себе некоторые вольности с исторической правдой. Например, не исключено, что я не совсем точно изобразила начало работы Озлы, Мапп и Бет. В 1940 году Блэчли-парк еще только организовывался. Протоколы постоянно менялись, и оказалось очень трудно выяснить, как именно все было устроено в отдельных корпусах. Возможно, что отдел каталогизации и индексирования из четвертого корпуса, в котором состояла Озла, стал известен как прибежище дебютанток лишь в 1942 году. Прибытие близнецов Глазбороу в Блэчли парк изображено в романе несколько позднее, чем на самом деле. Йоркская чайная «Беттис» утратила апостроф в названии лишь в 1960-х. Аптека в поселке Блэчли не принадлежала к сети «Бутс». И хотя операторам бомб действительно читали краткую вводную лекцию о том, как и почему функционируют эти машины, текст лекции был одобрен лишь после того, как бомбы начали использоваться в БП. Как лицо гражданское, «МАП» вряд ли долго оставалось бы при бомбах, поскольку все они обслуживались девушками из женского королевского морского корпуса. Однако факт, что для этого требовался высокий рост. Отсюда и мое предположение, что на замену могли пригласить высокую работницу из штатских. Реальное Озла действительно какое-то время собирала самолеты на фабрике «Хокер Сидли», хотя я не уверена, что женщин туда нанимали на раннем этапе войны, как это изображено в книге. В БП Озла Беннинг прибыла лишь в 1941 году вместе с Сарой Нортон, и они квартировали в Аспле до самого окончания войны. Сцены с участием Озла и Филиппа пришлось придумывать, поскольку частные подробности, проведенных именно едине минут, остаются неизвестными. По возможности, я постаралась использовать документированные цитаты из Филиппа. Стоическое «мне просто пришлось смириться с этим и жить дальше» относится к его страданиям из-за заключения матери в клинику и разрушенной семьи. В его дневниковых записях рассказывается о битве при мысе Матопан и других морских сражениях. Но даже в молодости принц был весьма замкнутым. Еще более скрытной оказалась Озла Беннинг, Так что я была вынуждена включать воображение, чтобы вложить в их уста требуемые реплики. Я постаралась со всем уважением изобразить пьянящую первую любовь двух молодых людей, которым суждено найти счастье с другими, но которые, тем не менее, вероятно, разделили в то время очень искренние и важные переживания, учитывая, что они оставались друзьями на протяжении всей своей жизни. Страшный воздушный налет на Ковентре в конце 1942 года – вымысел. Хотя разгром города в ходе более ранней бомбардировки действительно имел место и стал основой одной из главных загадок Блэчли-парка. Ходили слухи, будто в шестом корпусе расшифровали донесение о готовящемся налете. Однако Черчилль пожертвовал городом, чтобы враг не догадался о взломе кода. По сей день некоторые ветераны БП подозревают, что сообщения расшифровали достаточно рано, в то время как другие настаивают, что когда это произошло, было уже поздно предупреждать жителей. Лично я склоняюсь ко второй версии. Однако, когда пришло время разыграть мою собственную вымышленную драму о налете, о котором знали заранее, но никого не предупредили, я поместила действие в Ковентри как дань этой известной городской легенде. Нет никаких доказательств, что блистательная Маргарет Рок, которая после Блетчли-парка сделала долгую, выдающуюся и в высшей степени засекреченную карьеру в ЦПС, знала о скрытом бункере, где были припрятаны на черный день уцелевшие энигмы и бомбы. Однако до 1959 года подобный бункер действительно существовал, и вполне вероятно, что машины сдавались в аренду в рамках послевоенного бума проектов в области компьютерных наук, финансируемых многими университетами и корпорациями. Тьюринг участвовал в одном таком проекте в Манчестере, а другой финансировался лондонским Биркбек-колледжем. Но даже если проект Биркбек-колледжа и позаимствовал бомбу из бункера ЦПС и затем отправил ее в ремонтную лабораторию, Все же, по всей вероятности, ее не использовали во время секретной непротокольной встречи дешифровщиков из Блэчли-парка, пытавшихся поймать предателя накануне королевской свадьбы. И все же, если бы у гениальных бывших сотрудников БП возникла острая потребность тряхнуть стариной и применить свои навыки в послевоенные годы, не сомневаюсь, что все бы осталось в строжайшей тайне. Блэчли-парк, наконец-то получил признание за свои достижения во время Второй мировой. Его двери распахнулись для посетителей, и вещи, о которых в 1941 году не смели даже перешептываться, теперь открыто обсуждаются в официальном твиттере БП. Но означает ли это, что БП и те, кто там работал, поделились всеми своими секретами? Ничего подобного. Вне всякого сомнения... Некоторые унесли с собой в могилу самые разные истории о взломанных шифрах, о неофициальных сборищах, о замятых предательствах. Я от души благодарна людям, которые помогали мне собирать материал и писать код Розы». Моей маме Келли, первой читательнице и бесценному критику этой книги, моему мужу, служившему во флоте с товарищами, которые работали в тех же сферах, что и женщина Блэчли Парка, Он помог мне достоверно изобразить тяготы и переживания такой работы, как и ее последствия для персонала. Моим замечательным партнером-критиком Стефани Дрей, Анни Феррел, Лии Нолан, Софи перина и Стефани Торнтон, чьи комментарии помогли мне обтесать неуклюжую поначалу рукопись. Что бы я без вас делала? Моей коллеге по историческим романам Меган Мастерсон которая придумала название для томика военных стихов Фрэнсиса Грея, моему агенту Кевину Лайону и редактору Тессы Вудворд, которые поддерживали эту книгу на каждом этапе. Но превыше всего я чрезвычайно благодарна Керри Ховард, которая как специалист по истории Блэчли Парка и писательница проверила на соответствие фактам каждую страницу рукописи и спасла меня. отметив исторические ошибки до того, как книга ушла в печать. Если после ее кропотливой работы и остались какие-то несоответствия действительности, это уже полностью моя вина. Благодаря историкам, экспертам и неутомимым работникам фонда Блэчли-парка наследие БП сохраняется сегодня в бесчисленных подкастах, статьях и научно-популярных книгах, посвященных не только проделанной там работе, но и ветеранам парка. Пожертвования, гранты и неустанный труд ученых и волонтеров превратили Блэчли-парк в великолепную достопримечательность, открытую для посещения. Если можете туда съездить, настоятельно это рекомендую. Особняк, сады и уцелевшие корпуса позволяют поистине погрузиться в прошлое. Да и другие места, упомянутые в этой книге, достойны внимания экскурсантов. Кезик, где проводят медовый месяц Мапп и Фрэнсис, прекрасен в хорошую погоду. А с утеса над Дервинтвотером открывается потрясающая панорама озерного края. В сегодняшнем Лондоне истории и современность сочетаются ошеломительным образом, однако теперь город выглядит совсем иначе, нежели в войну, когда дороги были испещрены воронками от бомб, а окна наглухо закрыты черными шторами. Виросвами, где состоялось первое свидание Маппы Фрэнсиса, по-прежнему открыт. Это старейший в Великобритании индийский ресторан. Ковентри был восстановлен из руин, хотя собор так и стоит без крыши в память о едва не уничтожившем его налете. В великолепном Йорке множество исторических достопримечательностей. Обязательно загляните в чайную у Бетти, где по сей день подают... непревзойденный чай со сконами и топлеными сливками.